Глава 53 Девочка открыла зеленую дверь. Из темноты на нее пахнуло чем-то затхлым, запахом стоячей воды и хлорки. Вероятно, жалюзи никогда не поднимали и свежий воздух сюда не попадал. Но был и другой резкий запах. То ли мужские духи, то ли лосьон после бритья, — подумала она, — как будто кто-то приглашал ее войти. Девочка с фиолетовой челкой задрожала всем телом. Она шагнула вперед и пошарила рукой по стене, нащупывая выключатель. Нашла. Тусклый свет единственной лампочки, подвешенной в центре к потолку, осветил комнату. Однако то, что открылось взгляду, было необъяснимо и бессмысленно комнате было пусто. Почему вся мебель стоит в другой комнате, а этой как будто не пользуется? Девочка неуверенно сделала несколько шагов вперед, обернулась, пытаясь разобраться. Нарастала тревога, как будто закружилась голова. Девочка не могла объяснить, почему, но ей казалось, будто она в опасности. Внезапно к горлу... Подступили слезы. Лампочка мигнула, как при скачке напряжения. От легкого дуновения воздуха, возникшего непонятно откуда, девочка похолодела. Все это походило на страшную галлюцинацию. Не успела. Девочка разобраться мимо, как будто прошмыгнула тень, и она ощутила ее незримое прикосновение. Да, теперь сомнений не оставалось. В комнате, кроме нее, был еще кто-то, кто-то злой. Пока она подыскивала разумное объяснение своим ощущениям, за спиной раздался голос. «Тебе здесь не место!» — сказал кто-то.